Глава вторая. В ожидании песенников карты расстроились. Мануцков сердито говорил Корнету Ротберку, одного выпуска с саблином, и поручику Бахметову, заядлому спортсмену. «Я вас уверяю, мой фигарок прыгнет». «Через стул?» — спрашивал Ротберг. «Через стул». «Обнесет», — убежденно говорил Бахмет. «Никогда! Все дело в дрессировке! Надо, чтобы лошадь поняла! Или хотите, через веревку, на которой я подвешу носовой платок». «Ну, это полегче, но через стул. А хотите пари? Завтра у вас в манеже. Я приеду». Стёпочка ходил мягкими шагами вдоль стола и недовольно поглядывал на дам. Они не догадались вовремя уехать и теперь задерживали игру в карты. При них не хотели играть. «Вы б спели нам что-нибудь, Катерина Филипповна?» — сказал он. «А? Ну, что так-то сидеть?» «А то под гитару», — подсаживаясь к дамам, сказал Гриценко. «Ну?» Ну, сказала Степочка, который сам недурно пивал цыганские романсы тоненьким, жидким, но верным тенором. Кит встряхнулась, разрумянившаяся молодая, чуть начинающая повнеть. Она была очень хороша. А хотите письмецо? спросила она. Идет! воскликнул Гриценко и, раскачиваясь и помахивая декой гитары, стал брать аккорды. Жду я весточки от друга, все в слезах мое лицо. «Напиши же, друг мой милый, поскорей мне письмецо». Пропела Китти, и вдруг с разных концов столовой настроившийся хор дружно подхватил вторые строки куплета. «Отлично! Браво, браво!» — крикнул Степочка. Гриценко фальцетом без голоса, но музыкально и верно, сверкая цыганскими глазами, завел второй куплет. Вольтажируя в манеже, я разбил им...» «Напиши же, друг мой милый, поскорей мне письмецо». Все гости громко хохотали, Китти и Владя веселее всех. «Нет, вы Саблина заставьте петь юнкерскую!» закричал румяный Ротберг и потащил Саблина к пианино, стоявшему в углу. Саблин взял несколько аккордов, офицеры подошли к пианино, Мануцков с Бахметовым остались в стороне, они все спорили. «Да говоришь минут двенадцатого? Да никогда!» Это Дерби! кипятился Маноцков. Дерби, минута восемь! Хочешь пари! Саблин взял бравурный аккорд, лицо его разгорелось и стало шаловливым. Бойко играя веселый марш, он только сказал первое слово, как все дружно грянули: Цирк поехал за границу обозреть Европу, а жена, чтобы не скучать, стала молодеж цукать. Цирга, цирга, цирга, цирк цирк, цирк Юнкерская песня про училищного офицера цирка, полная циничных намеков, весело гремела, и звонкий голос Китти выделялся среди мужских голосов в самых рискованных местах.